22 Наш отряд приступил к работе по борьбе с некротикой А прошедшая недавно волна темной магии заставила нас поторопиться На часах 8 вечера А это означает, что у нас всего 4 часа до окончания ритуала Чижикова Изначально Павлов сказал, что некромант Приступит к делу в полночь Но судя по всему он ошибся В 12 ритуал завершится Раз отголоски его силы Уже пролетели через весь район Прежде чем мы выдвинемся туда Я хочу чтобы все присутствующие Кое-что поняли Произнес я Мы идем на битву с самым могущественным Некромантом в Саратовской губернии Может быть он даже сильнее Всех себе подобных в Российской империи По крайней мере, до него никто еще не пытался провернуть столь амбициозный план. И я говорю, это не просто так. Есть риск, что кто-то из нас погибнет. И этот риск очень высок. Понимаете? Именно поэтому я говорю вам об этом напрямую. Если кто-то сомневается и хочет выйти из игры, лучше сделать это прямо сейчас. Уверен, никто никого не обзовет трусом. Это естественный инстинкт самосохранения. Не более того... Мои соратники переглянулись, но никто так и не решился покинуть мой особняк. Синицын, Кораблев, Сеченов, Павлов, Лебедев и я были готовы к финальной схватке с Некромантом. Я прекрасно понимал, что у нашей троицы избранников богов иного выбора попросту нет, а вот остальные имеют право уйти. Однако Кораблев уже давно загорелся идеей искоренить Некротику в своем районе. Лебедев всегда был готов идти за мной. В нем я сомневался меньше всего, даже несмотря на то, что когда-то он приехал в хоперск чтобы меня убить. Но один из присутствующих все же вызывал у меня сомнения, и я хотел их развеять, прежде чем выдвинуться на нашу операцию. «Господа, раз никто не собирается отступать, подождите снаружи», – попросил я. «Эй, погоди!» Воспротивился Павлов, который все это время держал руку на спинке Токса. Я еще не все силы вернул. Из меня эта многоножка высосала все до последней капли. Ладно, кивнул я, тогда дайте нам Синицынам пару минут. Я хочу переговорить с ним с глазу на глаз. Я позвал Илью за собой. Единственное место, где нас никто не мог услышать, был подвал. Пока остальные лекари заряжались от моей главной батарейки. Мы спустились под дома. «В чем дело, Алексей?» — нахмурился Синицын. «Только не говори, что ты во мне сомневаешься. Я не собираюсь убегать». «Знаю», — кивнул я. «Но давай не будем лгать самим себе и друг другу. Ты сейчас не в лучшем состоянии. Есть риск, что тебе снова станет плохо. А если некромант воспользуется твоей слабостью, и в конечном итоге ты погибнешь, значит, такова моя судьба» усмехнулся Синицын. «Но ну, хватит, Алексей, мы уже через многое прошли. Не время списывать меня со счетов. Тем более чувствую я себя гораздо лучше. Я хоть и наелся не готового препарата, но он мне сильно помог. Тебя уже ждет готовый Налтраксон. Мы закончили его сегодня», — сказал я. «Тем лучше», — через силу улыбнулся Илья. «Значит, у меня есть дополнительная мотивация вернуться оттуда живым». «Все, не вижу смысла продолжать этот разговор. Я пойду с вами и точка. Сам ведь посчитал, что у нас на всю команду 28 витков. Даже три десятка не набралось. Если я уйду, вы сильно ослабнете. Позвольте мне помочь вам. Мне это нужно. Я хочу реабилитироваться». Синицын говорил искренне, но я все равно улавливал талику фальши в его словах. Он что-то скрывал, но прочесть его мысли я не мог. «Ладно, Илья, я возьму тебя с собой, но только при одном условии. Будешь держаться рядом со мной все время. Будем обмениваться маной и прикрывать друг друга. Такое тебя устроит?» «Ха, спрашиваешь еще?» — отмахнулся он. «Устроюсь, конечно. Пойдем уже. Печально выйдет, если из-за нашего разговора мы опоздаем, и весь Хаперский район будет поглощен некротикой». Синицын что-то скрывал. Скорее всего, свои истинные эмоции. Его улыбка, смех — все это наиграно. Но решение мой друг уже принял. Хочет идти, и пусть идёт. Кто я такой, чтобы препятствовать его решению? У него своя жизнь. Я могу беспокоиться о нем, помогать ему, но лезть в его решение — это уже чересчур. Мы поднялись на первый этаж особняка. К этому моменту беднягу Токса уже истощили до последней капли. «Прости, дружище», — сказал я и мягко похлопал его по голове. Ты нам здорово помог. Обещаю, что буду делиться с тобой своей магией, когда вернусь. Жжжжж, сурово буркнул Токс. Час настал. Наша команда выдвинулась к Красногривовскому лесу. На конспирацию нам уже было наплевать. Единственное, что нас интересовало, — это время. Поэтому мы отдали первому попавшемуся извозчику большую сумму денег, чтобы он как можно скорее довез нашу компанию до самого леса. Мы поднялись на холм и пересекли небольшую поляну, прежде чем оказались около входа в магический лес. «Готов, Игорь?» — спросил я. «Твоя задача уничтожить весь лес. Большего мы от тебя не потребуем». «А в нем точно нет людей?» — спросил он, опасаясь, что в очередной раз может убить человека. «Только некромант, больше никто сюда не ходит», — уверил его я. «Ты ведь понимаешь, Алексей, если я сделаю то, что ты просишь, я больше помочь вам ничем не смогу. «Скорее всего, я здесь и останусь. Такую площадь выжечь очень трудно. Все девять ядер потеряют свой запас». «Понимаю. Сделай все, что в твоих силах». «А кто знает, может, нам повезет», — вмешался в наш разговор Павлов. «Вдруг наш пиромант испебелит некроманта, и нам даже не придется что-либо делать». На эту фразу Павлова команда ответила красноречивым молчанием. «Все прекрасно понимали, что так просто мы не отделаемся». Вот только никто не понимал, какая на самом деле задача предстоит Игорю. Одно дело устроить лесной пожар, другое дело выжечь до земли весь лес, не оставив в нем ни одного растения, ни одного живого существа. Ведь только после такого тотального сожжения мы сможем пройти через него и не задохнуться. Как только леса не станет, холодный ночной воздух быстро охладит землю. С обычным лесом я так делать не стал бы. Но это место порождения темной магии, и здесь нет добрых существ. Они уничтожают всех сюда входящих, и у меня нет поводов их жалеть. А обычное животное же здесь давно не водится. Игорю было тяжело это сделать, я физически чувствовал его напряжение. Лебеди узнал, что в Красногривовском лесу живут одни лишь монстры. Но он все равно не хотел лишний раз убивать нормальных живых существ. Опасался, что там окажется человек, птица или любые другие организмы. Ему нужно было лично увидеть, что привычных обитателей леса здесь нет. В прошлом он отнял так много жизней, что теперь его коробила даже мысль об убийстве обычного голубя или лесного кабана. Но ставки были слишком высоки. Поэтому Игорь собрался с силами и сделал то, что от него требовали. Молча, без каких-либо напоминаний с нашей стороны. Весь отряд отошел в сторону от пироманта, когда он принялся возжигать свои магические ядра. Тело Игоря покраснело, вены на шее вздулись, сквозь одежду стали просвечивать каналы, через которые циркулирует огненная магия. И спустя несколько минут подготовки, без предупреждения, Лебедев испустил из себя весь запас энергии. Сложно даже описать, что увидел наш отряд в этот момент. Я прикрыл глаза, чтобы не ослепнуть, И мои коллеги сделали то же самое. Тысячи градусов. Адское пламя пронеслось через весь Красногривовский лес. Игорь был единственным человеком в Хопёрске, кто мог уничтожить это место. И он исполнил свое предназначение. Огонь не затухал почти полчаса. Кроме гигантского костра мы не видели более ничего. Подозреваю, что эту картину сейчас наблюдали все жители Хопёрска. Самый масштабный пожар за всю историю города. Нас обдавало жаром, с лба ручьями потек пот. Это при том, что я только наблюдал. И Игорю, который сжег лес, было в сто раз тяжелее. Наверняка барон Елен направит сюда своих людей уже через час. Но к тому моменту мы должны закончить. Или погибнуть. Других вариантов у нас нет. — С ума сойти, Алексей! — прошептал Синицын. — Присмотрись! — Он будто стёр с лица земли и всё, что здесь находилось. Ничего, кроме пепла. Даже пеньков не осталось. Так и планировалось, Илья. Сам знаешь, это место уже давно представляет опасность для жителей Хопёрска. Просто у нас не было повода его уничтожить. А мы уже давно могли это сделать. — Все! проорал Лебедев и рухнул на колени. Игорь склонил голову, и мне в какой-то момент показалось, что он потерял сознание из-за перегрузки. Однако вскоре он вновь заговорил. «Я сделал все, что мог. Прошелся по всему лесу. Почувствовал, как моё пламя убило сотни жизней». «Это были упыри, маноклещи и прочая нечисть», — уверил его я. «Скажи, ты не почувствовал, как погибло особенно могущественное существо?» «Нет, нет, Алексей», — устало покачал головой Игорь. «Я почувствовал, как в какой-то момент...» Мое пламя разрезало пополам в одной точке. Скорее всего, некромант смог создать защиту. Но теперь вам не в составе труда найти его. Игорь поднял голову и посмотрел на плоды своих трудов. Огня уже не осталось. Перед нами распростерлось поле из пепла. Несколько гектаров горячей земли. И даже отсюда я видел единственное возвышение на этой мертвой земле. В километре от нас виднелся дом, окруженный несколькими деревьями, которое пламя пироманта так и не тронуло. «Спасибо тебе, Игорь», — поблагодарил пироманта я. «Уверен, ты только что спас сотни, а может быть и тысячи жизней. Больше обитатели этого леса никого не тронут». «Иногда приходится применять радикальные меры, и это я еще сильно преуменьшил. Я не стал говорить Игорю, что думаю на самом деле. Но если уж говорить честно, при открытии врат в темный мир есть риск, что от этого пострадает не только хоперск, но и все окрестные губернии. Да чем черт не шутит? Может и вся Российская империя? Все зависит от того, как быстро отреагируют специальные службы и сообщество лекарей. Однако будет лучше, если мы сами остановим Чижикова и эту дрянь на самом этапе ее зарождения. вступив в войну, о которой, возможно, никто и никогда не узнает. «Игорь, возвращайся назад. Можешь отступить в красной гривке». До них тут 10 минут пути. Там сейчас спокойно. Меня почти все жители этого села знают. Если скажешь, что ты с меня, они тебя приютят. Я бы хотел пойти с вами, простонал он. Но. Но не можешь, закончил я за пироманта. Ничего, все в порядке. Дальше мы сами. Остальная часть нашей операции касается только лекарей. Игорь Лебедев спорить не стал. Поднялся на ноги, собрался силами и пошагал в сторону красных гривок. Мы уже направились через горячее пепельное поле к дому Верховного Некроманта. Воздух по дороге туда был жутко спёртым. Ветер уже успел принести сюда кислород, но все равно дышалось очень тяжело. Игорь стратил главный компонент воздуха, который одновременно питает и пламя, и людей. И чем ближе мы продвигались к обители Чижикова, тем крепче чувствовался горький привкус некротики во рту. Тёмная магия отзывалась в каждой клеточке тела. Все органы и улавливали присутствие отвратительной силы. И до чего же весь наш отряд удивился, когда у главных ворот нас встретил сам некромант. Денис Чижиков больше не скрывал своей личности. Однако узнать в нем моего старого сотрудника было практически невозможно. Его светлые волосы посидели, лицо осталось таким же, хотя глаза сильно постарели. А сам взгляд изменился. В магических книгах пишут, что на это требуется высшее мастерство. Молодой человек с седыми волосами и взглядом древнего старика. Только так можно описать того, что превратился Чижиков. — А вы, как я посмотрю, решили не мелочиться, — усмехнулся он. Голос некроманта пронесся по округе мерзким звенящим эхом. «Выжечь весь лес, только чтобы найти меня. Вам самим-то это перебором не кажется?» «Останавливай ритуал», — проигнорировал его монолог я. «Нас гораздо больше. Шансов у тебя нет. Лучше сдавайся. На кой черт тебе вообще понадобился этот темный мир? По-твоему, в мире недостаточно хаоса и страданий?» «Пять лекарей против одного верховного некроманта», — ухмыльнулся Чижиков. Создавалось впечатление, что мы оба друг друга не слушаем. Каждый говорит о своем. Диалог с этим человеком абсолютно непродуктивен. «Еще бы вы, господа, понимали, что теряете! Я ведь действительно мог наделить вас силой некротики, мог познакомить вас с тем, кто дарует нам ее, с тем, кто живет в темном мире. Но вижу вам, куда проще искать себе врага и сражаться с ним до самого конца». Разумеется, врага вы нашли во мне, хотя мы могли бы стать союзниками, и в каком-то смысле мы ими стали. Что несет этот психопат? спросил меня Кораблев. С какой стать он решил, что мы его союзники? Я прекрасно слышу, о чем вы там перешептываетесь, рассмеялся Чижиков. Дело в том, что вы до этого самого момента поступали ровно так, как я и хотел. Прибыв сюда, господа избранники, вы лишь ускорили процесс. Теперь врата в темный мир открывается еще быстрее, поскольку черпают силу из богов, с которыми вы заключили контракт». Разумеется, синицы на Кораблев не понимали, о чем идет речь. Зато Гигея в моей голове тут же отозвалась тревожным тоном подозреваю, что под Алирией Махаон в этот же момент тоже связались со своими лекарями. «Он говорит правду. Я не могу объяснить, что происходит, но я правда теряю силу. Ее отбирает портал. Алексея, у тебя нет иного выхода. Бежать нельзя, тогда ты потеряешь силу, и наш контракт разорвется. Но ну и тянуть время тоже не выйдет. Единственный вариант – уничтожить некроманта как можно скорее. Это я уже понял». Советую тебе и твоим братьям поддерживать нас всем, чем можете. Битва будет непростой. Уверен, что Чижиков не слышал нашего разговора. Но как только мы приготовились к схватке, он взмахнул руками, и земля за нашими спинами затрещала. Из пепла стали появляться человеческие скелеты и гниющие мертвецы. Видимо, он собирал свое собственное кладбище специально для этого дня. Поднялось из земли не так уж и много мертвецов. Силуэтов 20-30. Однако я чувствовал, что в каждого из них некромант залил колоссальное количество некротической магии. «Вы что-то говорили про численный перевес, господин Мечников», — самодовольно ухмыльнулся Денис Чижиков. «Пятеро против одного? А как вам такой расклад? Тридцать два мертвеца и один некромант против пятерых лекарей. Такое соотношение сил все еще вызывает у вас желание бороться?» «Или вы все же поступите благоразумно и смиритесь со своей судьбой!» Мои коллеги взглянули на меня, но в их глазах я не заметил страха. Они спрятали его где-то глубоко внутри себя и приготовились приступить к схватке. Я почувствовал гордость и удовлетворение. Все-таки насколько же сильных духом людей я смог собрать вокруг себя. Такие связи дорогого стоят. Один только Павлов не вписывается в нашу компанию. Но с этим пока что не актуальным врагом, или даже скорее конкурентом, мы разберемся позже. Иван Сергеевич обратился к главному лекарю. «Ваших витков должно хватить, чтобы оградить нас от наступающих мертвецов. Возьмите их на себя, а мы все вместе атакуем некроманта». «Я думал, примерно в том же русле», — кивнул старик. «Идите, я буду задерживать их столько, сколько смогу». «Илья», — крикнул синицу, но я. «Ты выступишь в роли поддержки. Делись маны с нами или с кораблевым, в зависимости от того, кому она больше потребуется по ситуации». «Хорошо, Алексей!» — кивнул он и занял позицию между нашей троицей и главным лекарем. Я, Сеченов и Павлов пошагали навстречу Чижикову. Чем дальше мы поднимались на возвышение, на котором располагался его дом, тем сильнее резало глаза ядовитое сияние портала, открывавшегося за спиной некроманта». «Процесс уже начался, господа», — бросил нам Чижиков. «Вы уже ничего не измените!» В его руках загорелись фиолетовые огоньки темной магии. «Тебе нет резона с нами драться. Ты ведь сам сказал, что не можешь нас убить». «Верно», — улыбнулся он. «Зато могу покалечить». И выпустил в нас разряд некротики. Я первым рванул вперед и отбил атаку лекарским покровом. Луч энергии разбился меня надвое, но я смог прикрыть товарищей. Павлов с тоже медлить не стали и сразу же после моего рывка совершили контратаку. Некроманта окутала их лекарская магия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пошатнуть противника. Чижиков вновь превратился в стоя летучих мышей и уже через секунду оказался между нами. — В чём дело, Иван Михайлович? — пропел он. — Рука разболелась. Сечинов не успел вовремя отреагировать. Некромант на долю секунды коснулся плеча Ивана правой ладонью, а сам тут же исчез и вернулся на свою изначальную позицию перед порталом. Иван Сечинов вскрикнул от боли и чуть не повалился на землю. Что он с тобой сделал? крикнул Павлов. Но отвечать на этот вопрос Ивану не потребовалось. Уже через секунду мы оба увидели, что кисть Сеченова и стала походить на руку немощного старика. Чижиков буквально высушил ее, забрал драгоценную жизненную силу, и не только ее. «Он заблокировал мой обратный виток!» — прорычал Иван. «Береги левую руку, Алексей! Он хочет, чтобы мы лишили своих козырей!» «Стоп! Кстати, про левую руку! До этого момента мне не удавалось разглядеть конечности самого некроманта, поскольку его тело скрывала темная накидка. Если внимательно приглядеться...» Можно заметить, как перекошено его тело. Он так и не восстановил левую руку, которую я ему отрубил. Но почему? Верховный некроман запросто мог бы прирастить к себе новую. Банально не успел? Или ему что-то мешало? Нет, это непростое совпадение. Нам крупно повезло. Мы переоценили Чижикова. Он тратит много энергии на поддержание своего ложного облика. Но на деле он такой же старец, как и остальные долгожители с которыми я встречался. Некромантия лечит, но забирает что-то взамен. Скорее всего, и сам некромант не может себя вечно лечить. Его тело уже слишком старо, чтобы проводить такие манипуляции, как пересадка конечностей. Чижиков — это сосуд с колоссальным количеством темной магии. Но этот сосуд хрупкий и уже покрыт трещинами. Мне лишь остается разбить его. «Владимир», — обратился к Павлову я, — «Займись Иваном. Восстанови кровообращение в его руке, пока она не отвалилась. Я сам займусь некромантом». «Ты совсем спятил?» — воскликнул Сеченов. «Если нам втроем не удалось, то...» «Делайте, как я сказал. Если меня не станет, тогда вы займете мое место», — произнес я, а затем добавил шепотом. «Я собираюсь задержать его. Как только поймете, что Чижиков больше не может двигаться, сразу бегите к порталу. Уничтожьте его». Сейчас наша главная задача не убийства некроманта, а закрытие врат в темный мир. Когда они раскроются, он получит источник нескончаемой энергии. И тогда одолеть его не сможет даже сотни лекарей. Я оставил калик позади и принялся подниматься к Чижакову. За моей спиной ревели звуки отчаянной схватки кораблевой Синицына с десятками мертвецов. Но пока что ему давалось сдержать их натиск. Некромант просто тянет время. Он и сам не желает с нами биться. «По крайней мере, пока что». «В чем дело, мечников?» — хмыкнул он. «Твоих друзей испугала столь незначительная рана? Слабо же ты собрал соратников». «Заткнись», — продолжая сокращать расстояние между нами, бросил я. «Ты сам ровным счетом ничего не стоишь. Обыкновенный трусливый старик, который боится умирать. Те долгожители, которых я осматривал ранее, гораздо храбрее тебя». «Они прекрасно понимают, что их жизнь уже подходит к концу, но они борются за нее естественными способами. А что делаешь ты? Крадешь чужую жизненную силу, убиваешь сотни людей лишь для того, чтобы дать себе еще пару бесполезных лет!» Я услышал, как Чижиков скрипнул зубами. В моей голове прозвучал голос Гигеи. «Что ты делаешь, Алексей? Зачем ты его провоцируешь? Ты не справишься с ним один на один? Не беспокойся!» Всё идёт по плану. Мне нужно вывести его из равновесия. Сил у него много, но большая их часть идёт на поддержание целостности собственного тела, которое вот-вот развалится. Поэтому он использует свою магию дозированно. Выделяет ровно столько, сколько нужно для противостояния. Он хорошо меня изучил, поэтому атакует четко выверенными некротическими зарядами. Экономит энергию. Но что будет, если я неожиданно Направлю на него больше магии, чем должен. Это застанет его врасплох и станет моим единственным шансом нанести ему урон». «Ха-ха-ха! Да! Мечников, а ты, как я посмотрю, возомнил себя царем и богом Хаперского района? Вылечил несколько сотен крестьян и решил, что тебе нет равных?» — рассмеялся Чижиков. «Что ж, мне даже досадно тебя калечить. Из тебя бы вышел хороший некромант. Но раз уж ты сам вышел против меня в одиночку, тебя придется наказать». Следующие несколько секунд стали переломными. Чижиков выплеснул из себя некротический разряд, равный по силе пяти моим лекарским виткам. Он решил раздавить меня одной атакой. Но некромант не заметил, что я опустил левую руку в сумку и сжал ею свой главный козырь. Часы отца, которые все это время лежали в основе моего тонометра, помогали мне много раз. Но сейчас мне нужно забрать из них всю оставшуюся ману. Я усилил мышцы левой руки и раздавил циферблат. Моё тело заполнило огромное количество силы, которую я тут же отправил вперед, и контратаковал некроманта. Чижиков замер и всего надули секунды. Осознал, что моя магия обошла его атаку и влилась в рану, которую я ему оставил еще на заводе, и заполнила его тело лекарской магией. Некромант задрожал. Его кожа начала вздуваться. Две противоборствующие силы вступили в конфликт прямо внутри его магических каналов. «Что ты натворил, идиот?» Проорал он, пытаясь держать необратимый распад своего тела. Что-то внутри Чижикова лопнуло. Некромант рухнул на землю и схватился за голову. Настало время добить его. Однако именно в этот момент я услышал крик Сеченова. «У нас проблемы!» Владимир и Иван уже потратили почти всю лекарскую магию, чтобы закрыть растущий портал, но им пока что не удалось это сделать. Они лишь замедлили его раскрытие, но это ненадолго. «В чем дело?» Не спуская глаз из корчащегося Чижикова, крикнул я. «С этой стороны его не закрыть!» — прохрипел Павлов. «У него два источника. Второй находится с другой стороны!» «Кому-то придется пробраться на ту сторону и запечатать его из темного мира!» — дрожащим голосом произнес Сеченов. «Иного выхода нет. Мы с Павловым долго не протянем. Нужно что-то решать!» В этот момент Чижиков попытался подняться но я придавил его коленом к земле и исковал лекарской магии. Нельзя, чтобы он помешал нам. Вот только неужели кому-то из нас придется пожертвовать собой? За моей спиной послышались шаги. Нас нагнали Кораблёв и Синицын. Как только Чижиков потерял контроль над силами, они быстро разделались с оставшимися мертвецами и смогли присоединиться к нам. «Тут и решать нечего», — вздохнул вымотанный Кораблёв. Я оперусь на свою трость. «Я пойду на ту сторону. Вам, господа, еще жить и жить. Я свой век уже прожил. Сделаю хоть что-то полезное для...» Трусь Кораблева перерубила сабли Синицына. Старик рухнул на землю и ошалело посмотрел на Илью. «Вы что творите, Синицын?» «Простите, Иван Сергеевич, но я с недавних пор больше вам не подчиняюсь», заявил он и направился к порталу. «Стой!» Крикнул я, Илья, мы еще ничего не решили! У нас больше нет времени что-либо решать! ускоряя шаг, ответил он. Я и так принес вам слишком много проблем. Особенно тебе, Алексей. Ты многое для меня сделал, и я никогда этого не забуду! Сказав это, Синицын разогнался и рванул прямо к порталу. Нет! Не смейте! Ворочился подо мной Чижиков. Но я не мог остановить Синицына, потому что был вынужден держать некроманда. Павлов и Сечинов контролировали портал снаружи, поэтому никто из них не мог стать жертвой. Остался только он, мой самый близкий друг. Синицын вошел в портал и уже через секунду тут начал сжиматься. Лекарской магии Ильи хватило, чтобы дестабилизировать эту структуру. Еще секунд 10, и портал закроется навсегда. «Но я не могу этого допустить. Я не позволю Синицыну умереть там в одиночестве. Значит, выход есть только один». «Хотел повидать Темный мир?» – нарал я на Чижикова. Затем ударил по нему всем запасом магии в витка, отчего сосуды в его голове лопнули. «Тогда пойдешь со мной!» «Раз я не могу оставить некроманта без пристального внимания, значит придется наблюдать за ним уже в другом месте». Унесу его подальше от остальных Я взвалил некроманта на свои плечи Усилил ноги лекарской магии И рванул к порталу Да, это крайне промитчивое решение Но только так я окончательно избавлюсь от Чижикова А заодно не брошу своего друга В последний момент я пролетел в портал вместе с искалеченным некромантом А затем врата за моей спиной «Закрылись» Продолжение следует Читал Родион Нечаянно